другие факторы. Аллергический ренит. Лечение активных миофасциальных триггерных точек у больных с симптомами аллергического ренита приводит лишь к временному облегчению, и эффективность этого лечения значительно возрастает, если аллергические симптомы находятся в под лекарственным контролем. По-видимому, при аллергическом рините гиперчувствительность к аллергенам с выделением гистамина является фактором, способствующим активности триггерных точек. При обследовании 20 больных с фиброзитом, который по истории заболевания и симптоматике запоставим с диагнозом миофасциальных триггерных точек Кёник и соавторы обнаружили, что у девяти из них имел или имеет место аллергический ринит. А у 11 из 20 больных были случаи аллергических заболеваний в семье. Однако ни у одного из 20 больных Не было обнаружено повышения уровня иммуноглобулина Е и эозинофилии. Отсюда авторы заключают, что гиперчувствительность первого типа, по-видимому, не играет никакой роли в патогенезе фиброзита. Мы согласны, что миофасциальные болевые синдромы вряд ли активируются аллергией. тем не менее среди определённого числа больных, находящихся в активном аллергическом состоянии, аллергия значительно способствует активности их миофациальных триггерных точек. К сожалению, в этой работе ничего не сказано о влиянии аллергии на эффективность лечения фиброзита. Диагноз Аллергический ринит характеризуется периодическими приступами чихания, выделением из носа слизистого секрета, закупоркой носовых путей, зудом в области конъюнктив и глотки. Аллергический ринит является предрасполагающим фактором для инфекций верхних дыхательных путей. Первичный диагноз зависит в значительной степени от времени и места контакта больного с аллергеном и возникших в результате этого симптомов. У больных с активным аллергическим ринитом периферическая кровь и выделения из носа богаты эозинофилами. В крови часто наблюдается повышение содержания иммуноглобулина Е. А наличие антител на специфический антиген является критическим в постановке этиологического диагноза. В настоящее время применяются различные радиоиммунные пробы. Для определения чувствительности к летучим аллергенам Применяют кожные пробы, которые оказываются неэффективными для определения чувствительности к пищевым аллергенам. Пищевые аллергии встречаются наиболее часто и приводят к сильным реакциям. Их обязательно следует рассматривать как возможную причину миофациальных реакций. У некоторых больных Имеет место идиосинкратическая реакция мышц на алкоголь, которая проявляется в виде приступа миофасциальной боли сразу же или через день после приёма алкоголя. У большинства больных аллергической реакцией наиболее часто подвергаются верхние дыхательные пути: конъюнктива глаз, бронхи, кожа или суставы. У других же больных сильнее всего страдают от аллергии скелетные мышцы. Лечение. Важно, чтобы больной избегал контакта с аллергеном. В комнате больного, если она достаточно изолирована от других помещений дома или квартиры, проводит электростатическую очистку воздуха. Антигистаминные средства являются наиболее эффективными средствами для лечения аллергического ринита. Подробнее смотри главу 3. При неэффективности антигистаминных средств может оказаться полезным лечение методом гипосенсибилизации. нарушенный сон. Как показывает наша практика, у больных с сильно выраженными болевыми синдромами наиболее часто наблюдается нарушенный или прерывистый сон. При определении фиброзита Смит рассматривал нарушение сна как один из четырёх наиболее важных диагностических критериев. В электроэнцефалограмме активности 10 больных с фиброзитом во время 3-й и 4-й стадий сна обнаружено снижение количества медленных волн и наличие альфа-ритма. У всех этих больных накануне перед сном наблюдалось усиление локальной болезненности в мышцах. У многих больных с миофасциальными триггерными точками. Нарушение сна может быть связано с отражённой болью, вызванной лежанием на триггерных точках или полным укорочением поражённой мышцы. Инактивация триггерных точек способствует восстановлению нормального сна. У других больных нормальному сну мешает шум. от которого можно избавиться, заткнув уши ватой, или депрессии, которую следует лечить антидепрессантами. В своих исследованиях Молдовский и Скарисбриг показали, что после прерывания фазы глубокого сна у здоровых студентов утром отмечается болезненность мышц и физическая усталость. Этот факт может служить подтверждением наличия у больных с миофасциальными триггерными точками порочного круга. Боли от триггерных точек прерывают сон, а нарушение сна ведёт к усилению мышечных болей. Анамнез. Тщательный расспрос о характере расстройства сна позволяет выяснить причину этого расстройства. тревожные и напряжённые больные долго не могут заснуть. Депрессивные больные часто просыпаются среди ночи. Если больной просыпается от боли, то следует узнать, в каком положении он лежал. Это позволяет выявить триггерные точки, которые ответственны за эту боль. Некоторые больные с сильными миофасциальными болями могут спать только в положении сидя. Выясняются также вопросы, как больной засыпает после пробуждения и компенсирует ли он ночное недосыпание дневным сном. Лечение. Инактивация триггерных точек, которые нарушают сон оказывает благоприятный эффект. Если больной плохо засыпает, ему рекомендуют перед сном принять тёплую ванну или выпить стакан тёплого молока. Для устранения компенсаторного мышечного сокращения при ознобе больному следует укрываться пледом с электроподогревателем, который должен поддерживать температуру несколько более высокую, чем комнатная температура. Положение больного во время сна при поражении определённых мышц описано в соответствующих главах. Лекарственное лечение нарушений сна обсуждено в главе 3. Повреждение нервов Как синдром миофасциальных триггерных точек, так и радикулит являются довольно частыми заболеваниями. Однако не следует считать, что радикулит активирует триггерные точки только потому, что они встречаются вместе. Часто разделение этих заболеваний затруднено в результате того, что триггерные точки, активируясь как сателлиты радикулитной болью, могут сами отражать боль, которая имитирует радикулитную боль. Таким образом, при дискогенном синдроме могут возникнуть симптомы двух разных заболеваний. Такие больные продолжают испытывать боль даже после хорошо выполненной операции ламинэктомии причиной боли являются миофасциальные триггерные точки в мышцах, отражающих её в те же зоны, куда раньше отражалась радикулярная боль. Так, послелюмбарный ламинэктомический болевой синдром, описанный Рубин соspадает с дискогенным синдромом поясничного отдела. Выявление и инактивация миофасциальных триггерных точек после успешной ламинэктомии по поводу сдавливания нервного корешка обеспечивают полное выздоровление многих больных. Лабораторные исследования для выявления предрасполагающих факторов у больных с хронической миофасциальной болью или с миофасциальными триггерными точками, которые не поддаются лечению, неоценимую услугу оказывают лабораторные исследования. Гемограмма Нормальная скорость оседания эритроцитов позволяет исключить возможность хронической бактериальной инфекции. Неспецифический подъём скорости оседания эритроцитов может указывать на такие заболевания, как полимиозит, ревматическая полимиалгия, ревматоидный артрит или рак. Снижение числа эритроцитов или низкий гемоглобин указывают на анемию, которая приводит к гипоксии мышц и усиливает раздражимость триггерных точек. Анемия может быть вызвана дефицитом фолиевой кислоты или кабаламина, причем дефицит и того, и другого витамина по отдельности зависит. дополнительно повышает раздражимость триггерных точек. Повышение среднего корпускулярного объёма до более 92 вызывает подозрение. Если же он поднимается до 95-100, то, по-видимому, дефицит фолиевой кислоты или кобаламина возраст. Эозинофилия может возникнуть в результате активной аллергии или инвазии внутрикишечными паразитами. Повышение содержания моноцитов 50% может возникнуть при пониженной функции щитовидной железы, при активном инфекционном мононуклеозе или при острой вирусной инфекции. Биохимический анализ крови. Повышенный уровень холестерина в крови может иметь место при гиперлипидемии, тогда как низкий уровень холестерина может указывать на дефицит фолиевой кислоты. Повышенный уровень мочевины указывает на гиперуринемию, которая иногда развивается при подагре. Низкое содержание общего кальция предполагает дефицит кальция. Но для определения достаточности утилизованного кальция необходимо оценить количество ионизированного кальция. Низкое содержание калия может привести к мышечным судорогам и с большой вероятностью к провоцированию активности миофасциальных триггерных точек. Повышен сахар при быстрой двигательной активности требует дальнейшего исследования для исключения диабета. Например, с помощью теста толерантности к глюкозе. Для исключения диабетической нейропатии измеряют скорость проведения нерва. Определение содержания витамин Важную роль при лечении больных с миофасциальным болевым синдромом играет поддержание витаминов B1, В1, B6, B12, фолиевой кислоты и витамина C в пределах нормальных уровней. Снижение содержания одного из этих витаминов на четверть и более от оптимального уровня Способствует активности миофасциальных триггерных точек. Определение содержания гормонов щитовидной железы. Радиоиммунная оценка содержания тироксина и 3-йод тиранина позволяет достоверно судить о продуцировании этих гормонов щитовидной железой. Дополнительную информацию о достаточности тиреоидных гормонов, стимулирующих метаболизм в клетках, даёт измерение базальной температуры. Конец первого тома. Содержание первого тома. Предисловие к русскому изданию. На первой дорожке первой кассеты. Предисловие Рене Кейлет. На первой дорожке первой кассеты. Предисловие Паркер и Эмма Хаум. На первой дорожке первой кассеты. Предисловие авторов. На первой дорожке первой кассеты. Глава 1. Терминологический словарь. На первой дорожке первой кассеты. Глава 2. Предпосылки и принципы. На первой дорожке первой кассеты. Глава 3. Общие сведения о мышцах миофасциальных триггерных точках их исследовании и лечении. На третьей дорожке первой кассеты. Глава 4. Провоцирующие предрасполагающие факторы. На второй дорожке второй кассеты. Содержание первого тома. На третьей дорожке, третьей кассеты. Jennet Travel David Simmons Миофациальные боли в двух томах Том 2 Перевод с английского кандидата медицинских наук безденежных и кандидата медицинских наук Ерохиной Под редакцией профессора Вейна Москва. Медицина. 1989 год. Часть 1. Глава 5. Указатель мышц головы и шеи, а также болей, отражённых от них в этой части тела. Примечание. В указатель не включены лестничная мышца и мышца поднимающая лопатку. Поскольку боли от триггерных точек, локализованных в них, не отражаются в область головы и шеи. Ниже перечисленные мышцы, от которых при поражении миофасциальными триггерными точками, боли отражаются в вышележащие зоны головы и шеи. указанные на рисунке 16. На рисунке 16 изображены области головы и шеи, в которые может отражаться боль от миофасциальных триггерных точек. Смотри список мышц, отражающих боли в этой области. В скобках после названия мышцы указана глава, которая посвящена этой мышце. Для некоторых мышц указаны номера триггерных точек, от которых боль отражается в данной зоне. Жирным шрифтом отмечены мышцы, от которых в данную зону, как правило, отражается основной болевой паттерн. Обычным шрифтом отмечены мышцы, от которых в данную зону может отражаться разлетая боль. Чем чаще мышца является причиной боли в данной зоне, тем она выше в списке. Боль в области темени. Грудино-ключично-сосцевидная мышца, грудинный конец. Глава 7. Ременная мышца головы. Глава 15. Боль в задней области головы. Трабициевидная мышца. Триггерная точка, первая, глава шестая. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Грудинный конец, глава седьмая. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Коррера, ключичный конец, глава седьмая. Полуостистая мышца головы, глава шестнадцатая. Полуостистая мышца шеи, глава шестнадцатая. Эреминая мышца шеи. Глава 15. Группа подзатылочных мышц. Глава 17. Надчерепная мышца, затылочное брюшко. Глава 14. Двубрюшная мышца. Глава 12. Височная мышца, триггерная точка 4. Глава 9. Боль в височной области. Трапециевидная мышца. Триггерная точка первая. Глава 6. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Грудинный конец. Глава 7. Височная мышца. Триггерные точки первая, вторая и третья. Глава 9. Ременная мышца шеи. Глава 15. Группа подзатылочных мышц. Глава 17. Полостистая мышца головы. Глава 16. Бой в лобной области. Грудино-ключично-сосцевидная мышца, ключичный конец. Глава 7. Грудино-ключично-сосцевидная мышца, грудинный конец. Глава 7. полуостистая мышца головы. Глава 16. Надчерепная мышца, лобное брюшко. Глава 14. Большая скуловая мышца. Глава 13. Боль в области уха и височно-нижнечелюстного сустава. Латеральная крыловидная мышца. Глава 11. Жевательная мышца, глубокая часть. Глава 8. Грудино-ключично-сосцевидная. Ключичный конец. Глава 7. Медиальная крыловидная мышца. Глава 10. Вой в области глаза и брови. Грудино-ключично-сосцевидная мышца, грудинный отдел. Глава 7. Височная мышца, триггерная точка первая, глава 9. Ременная мышца шеи, глава 15. Жевательная мышца, поверхностная часть, глава 8. Группа подзатылочных мышц, глава 17. Надчерепная мышца, затылочное брюшко, глава 14. Круговая мышца глаза. Глава 13. Трапециевидная мышца, триггерная точка 1. Глава 6. Боль в области щеки и челюсти. Грудино-ключично-сосцевидная мышца, грудинный отдел. Глава 7. Жевательная мышца, поверхностная часть. Глава 8. Латеральная крыловидная мышца, глава 11. Трапециевидная мышца, триггерная точка 1, глава 6. Жевательная мышца, глубокая часть, глава 8. Двубрюшная мышца, глава 12. Медиальная крыловидная мышца, глава 10. Подкожная мышца шеи. Глава 13. Большая скуловая мышца. Глава 13. Круговая мышца глаза. Глава 13. Зубная боль. Височная мышца. Триггерные точки 1, 2 и 3. Глава 9. Жевательная мышца, поверхностная часть. Глава 8. двубрюшная мышца, передняя брюшка, глава 12. Боль в задней области шеи. Трапециевидная мышца, триггерная точка 1, глава 6. Трапециевидная мышца, триггерная точка 2, глава 6. Трапециевидная мышца, триггерная точка 3, глава 6. Многораздельная мышца. Глава шестнадцатая. Мышца, поднимающая лопатку. Глава девятнадцатая. Ременная мышца шеи. Глава пятнадцатая. Подостная мышца. Глава двадцать вторая. Боль в передней области шеи и гортани. Грудино-ключично-сосцевидная мышца, грудинный конец, глава 7. Двубрюшная мышца, глава 12. Медиальная крыловидная мышца, глава 10. Миофациальный болевой дисфункциональный синдром. Стоматологи были первыми Кто обнаружил мышечный компонент в краниомандибулярном болевом синдроме, который часто бывает связан с нарушением функции височно-нижнечелюстного сустава. Это открытие породило огромное количество публикаций о роли скелетных мышц в миофациальном болевом дисфункциональном синдроме. и височно-нижнечелюстного сустава в болевом дисфункциональном синдроме. По данным многих авторов, 20% или больше страдают от миофасциального болевого дисфункционального синдрома. Так в одной из последних работ показано, что по крайней мере у 70% болевого дисфункционального синдрома. Из 639 обследованных студентов имеют место признаки или симптомы дисфункции нижней челюсти. Опять процентов студентов нуждаются в неотложном лечении. С возрастом этот процент возрастает. При обследовании рабочих верфей Швеции у 30% Было обнаружено от двух и более симптомов, составляющих миофасциальный болевой дисфункциональный синдром: щёлкание в височно-нижнечелюстном суставе, болезненность этого сустава и болезненность жевательных мышц. Патологоанатомическое исследование 30 погибших в возрасте от 17 до 38 лет показало, что у 10 из них 33%. Имели место отклонения формы всех трёх анатомических компонентов сустава. Миофасциальный болевой дисфункциональный синдром считается наиболее частой и важной причиной возникновения боли и нарушения функции височно-нижнечелюстного сустава. в 1969 году Ласкин предложил определение миофациального болевого дисфункционального синдрома, который сейчас считается классическим. Для диагноза этого синдрома достаточно наличия хотя бы одного из четырёх симптомов. Первый. Односторонняя боль, обычно ухо или предушной зоны. Эта боль может и радиировать в другие области, усиливается днем, особенно во время еды. 2. Болезненность жевательных мышц. 3. Щелчки и хлопающие звуки в височно-нижнечелесном суставе. Звуки сопровождаются болью или болезненностью в суставе. 4. Четвертый. Ограничено открывание рта или отклонение нижней челюсти при открывании рта. Одновременно эти симптомы вместе встречаются редко. Кроме того, как считает Ласкин, при миофасциальном болевом дисфункциональном синдроме не должно быть ни клинических, ни рентгенологических показателей неразначенных. органических изменений в височно-нижнечелюстном суставе. А пальпация сустава через наружный слуховой проход должна быть безболезненной. Однако, как сейчас считают, щелчки и хлопающие звуки в височно-нижнечелюстном суставе указывают на нарушение функции диска в этом суставе. Итак, По определению Ласкина миофациальным болевым дисконфункциональным синдромом страдают больные с лицевой болью, распространяющейся на ухо и предушную зону. Такая классификация позволила ставить диагноз миофациального болевого дисконфункционального синдрома при всех лицевых болях неизвестного происхождения. Многие из перечисленных выше симптомов возникают только при поражении жевательных мышц, поскольку именно пораженная миофасциальными триггерными точками мышца является основным источником боли и нарушения функций. Использование терминов «синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава» и «синдрома» Миофациальный болевой дисфункциональный синдром значительно перекрываются. При клиническом обследовании часто бывает крайне трудно провести чёткое различие между ними. Поэтому мы не будем особенно стараться дифференцировать эти термины в предлагаемом читателю обзоре. В тех случаях когда боль распространяется на голову, шею и челюсти, более уместно употреблять термин краниомандибулярный синдром. Для непосвящённого читателя обширная литература, касающаяся этих синдромов, может показаться запутанной и даже противоречивой. Как отмечал Грен, очень редко в стоматологии Так тщательно и так долго разрабатывалась проблема, и тем более с таким крайне противоречивым финалом. После более чем полувека миофациальный болевой дисфункциональный синдром продолжает оставаться одной из наиболее дискуссионных проблем в стоматологии. Здесь мы согласны с мнением Сэрра, который считает, что корни противоречий лежат, скорее всего, в различии точек зрения и подходов к проблеме, а не в существе самой проблемы. Перидонтисты, протезисты и хирурги рассматривают крайнюю мандибулярную боль с совершенно разных позиций. Первые из них часто подчеркивают склад мышц, и психофизиологических факторов в болевой синдром. Протезисты чаще всего акцентируют внимание на терапевтическую значимость протезов, а хирурги склонны обсуждать симптомы в терминах структурных и функциональных изменений, связанных с самим суставом. В редких случаях Эти направления чётко прослеживаются в литературе. Автор в основном рассматривает множественные факторы, связывая нервно-мышечную дисфункцию со специфическими морфологическими и функциональными расстройствами. Солберг выделил последовательность развития характерных для неё симптомов. Это спонтанная дислокация и нарушение соответствия в височно-нижнечелюстном суставе. Артроалгия, остеоартроз, хроническое снижение мобильности и воспаление сустава. Ниже будут рассмотрены три основные точки зрения о природе миофациального болевого синдрома, которые существуют в стоматологической литературе. Первое Синдром имеет в основном мышечное происхождение. Второе. Синдром является сложным психофизиологическим феноменом. Третье. Синдром возникает главным образом из-за нарушения движений нижней челюсти. Далее мы познакомим читателя с новыми данными и рассмотрим этот синдром с позиции концепции миофасциальных триггерных точек. Мышечное происхождение миофасциального болевого дисфункционального синдрома. Некоторые авторы полностью отрицают роль мышечного компонента в развитии миофасциального болевого дисфункционального синдрома. Однако большинство авторов считают мышечные симптомы и мышечную дисфункцию основным признаком этого синдрома, а боль, сопровождающую его, исключительно миогенного происхождения. Соответственно, эти авторы подчёркивают, что при лечении синдрома основное внимание должно быть направлено на устранение дисфункций Через два года после опубликования статьи, посвященной специфическим болевым паттернам, отраженным от триггерных точек, локализованных в жевательной и височной мышцах, была описана группа больных, у которых боль в височной нижней челюстном суставе удалось снять с помощью инъекций навокаина в болезненные жевательные мышцы. На основе обширных наблюдений Шварц заключил, что главной причиной возникновения синдрома является чрезмерное напряжение мышц. Позднее Тревел определила мышцы, при поражении которых появляется боль и болезненность в области височно-нижнечелюстного сустава. В других частях головы и лица И мышечные поражения, которых сопровождается звоном и ощущением наполненности в ухе. Существует предположение, что первоначально мышцы, ответственные за боль при миофасциальном болевом дисфункциональном синдроме, приводят к нарушениям жевания, что за боль и дисфункцию ответственный миофациальные триггерные механизмы у укороченных мышц. И что перенапряжение мышцы может вызвать дегенеративное заболевание сустава. Мы согласны, что эти предположения применимы к многим больным с миофациальным болевым дисфункциональным синдромом. иногда симптомы миофациального болевого дисфункционального синдрома относят главным образом за счёт мышечного спазма. Постоянный электромиографический контроль таких больных подтвердил повышенную электрическую активность жевательных мышц. Однако использование термина спазм часто является неточным и ошибочным. что вносит трудности в достижении общего понимания миофасциального болевого дисфункционального синдрома. Под спазмом скелетной мышцы мы понимаем непроизвольную рефлекторную активность моторной единицы мышцы, находящейся в состоянии покоя. Триггерные точки же вызывают усиленное напряжение и укорочение мышц, локальные группы мышечных волокон при отсутствии активности моторной единицы использование терминов спазм или миоспазм основано на тех фактах, что болезненные мышцы действительно напряжены и укорочены, и иногда у них повышена электромиографическая активность даже в состоянии покоя. В 1942 году Travel и соавторы предложили теорию боль-спазм-боль, которая позднее была развита Байером. Согласно теории, болезненность скелетной мышцы вызывает, по-видимому, в этой мышце спазм, который в свою очередь усиливает боль. То есть возникает самоподдерживающийся цикл. Однако при обследовании мышц в разных областях тела редко наблюдаются случаи спонтанной активности мышечных волокон в непосредственной близости от триггерных точек, если мышца находится в комфортном растянутом положении. Кроме того, экспериментально показано, что боль, вызванная утомлением жевательной мышцы, не сопровождается электромиографическими проявлениями, связанного с ней спазма. Спонтанная активность моторной единицы, спазм, возникает в мышце, содержащей триггерные точки, если эта мышца растянута до появления невыносимой боли. Реакция на эту боль ограничивает длину, на которую мышца может быть растянута, и ведёт к её укорочению до длины, не вызывающей боль. Слабая активность покоя моторной единицы, очень слабый спазм. Может развиться также в мышце, находящейся в зоне отражённой боли от триггерной точки, отдалённой мышцы. рефлекторный спазм, направленный на защиту поражённой мышцы от нагрузки и растяжения, может развиться в смежных с ней мышцах. Очень важно знать об этих различиях, чтобы понять природу мышечного спазма обследуемого больного. Не обязательно все укороченные болезненные мышцы находятся в спастическом состоянии. нет двух больных, имеющих совершенно одинаковую картину мышечных расстройств. По данным специальных электромиографических исследований, приведённых в обзорной работе Грена, у больных с миофасциальным болевым дисфункциональным синдромом развивается гиперактивность жевательных мышц в ответ на стимуляцию вызывающую в них напряжение. При снятии боли и восстановлении нормальной функции возвращаются к норме показатели подбородочного рефлекса и кривая зависимости амплитуды электромиограммы от напряжённости мышцы. Как показано в экспериментах на здоровых испытуемых, мышечная гиперактивность Развивающееся при длительном 30 минут сжатии зубов вызывает боль, которая сходна и по характеру, и по локализации с болью при миофациальном болевом дисфункциональном синдроме. В специальном обследовании восьми больных с миофациальным болевым дисфункциональным синдромом и контрольной группы состоящей из пяти здоровых добровольцев было обнаружено значительное повышение электромиографической активности в дневное время у четырёх больных и в ночное время у трёх больных этот факт подтверждает мнение клиницистов о повышенной мышечной активности при миофасциальном болевом дисфункциональном синдроме Чрезмерная мышечная активность и утомление могут активировать латентные триггерные точки, с соответствующей отражённой болью. Кроме того, при устойчивом сокращении мышцы силой, составляющей половину от её максимальной возможной силы, развивается ишемия в мышце, которая обычно сопровождается болью. Таким образом, сильное утомление мышцы вызывает её болезненность. Обычным компонентом дисфункции височно-нижнечелюстного сустава являются патологически привычные движения: бруксизм и стискивание зубов. Бруксизм имеет место во время сна и особенно во второй его стадии. тискивание зубов и скрежетание зубами могут наблюдаться и в дневное время. Эти патологические привычные движения вызывают перегрузку жевательных мышц таким образом, что могут активировать в этих мышцах триггерные точки и пролонгировать их активность. Среди исследователей существуют разные мнения о том, относительно того, какие жевательные мышцы вероятнее всего становятся болезненными. Во многих, но не во всех исследованиях миофасциального болевого дисфункционального синдрома выявлен более значительный процент случаев болезненности медиальной и латеральной крыловидных мышц по сравнению с другими мышцами. как у больных с наличием зубов, так и у больных с отсутствием зубов. В высокий процент случаев болезненности латеральной 36% и медиальной 17% крыловидных мышц по сравнению с незначительным числом случаев болезненности жевательной и височной мышц от 0 до 3% у здоровых людей. даёт основание для двух предположений. Либо техника обследования сама по себе болезненна для крыловидных мышц, либо эти мышцы являются наиболее частым местом локализации латентных триггерных точек у тех людей, у кого ещё не развились болевые проявления. Разрешить эту альтернативу можно с помощью специальных методов выявления миофасциальных триггерных точек, таких как искусственное провоцирование паттерна отражённых болей и локального судорожного ответа. На особую роль в развитии миофасциального болевого дисфункционального синдрома латеральной крыловидной мышцы указывают многие другие авторы. Согласно объяснению Дэвисон, окклюзионная интерференция приводит эту мышцу, нижнюю группу волокон, к рабочей перегрузке в результате того, что её усилие постоянно направлено на центровку зубов. Высокий процент хороших результатов полученный от локального лечения мышц при миофасциальном болевом дисфункциональном синдроме заставил многих авторов признать мышечное происхождение болей, сопровождающих этот синдром. Показано, что боль снимается на длительное время при инъекции в болезненные мышцы анестетикав локального действия. Лечение мышцы методом обратной биологической связи достигало успеха в 62,5%. По данным других авторов, релаксация мышц с помощью специальных упражнений и миорелаксантов у 105 больных сняла миофасциальный болевой дисфункциональный синдром у 77%. транскожная электрическая стимуляция тотчас же сняла боли у 95% больных, и у 86% этот положительный эффект продолжался по крайней мере год после этого лечения. Миофасциальный болевой дисфункциональный синдром это сложный психофизиологический феномен, Его физиологическое объяснение миофасциального болевого дисфункционального синдрома было предложено в 1969 году Ласкиным, который считал, что мышечная дисфункция инициируется и поддерживается поведением больного. С его точки зрения, миофасциальный болевой дисфункциональный синдром зависит от взаимодействия множества факторов, а значительно более сложных, чем это рассматривается в рамках упрощенной парадигмы «причина-эффект». По данным обследования 127 больных, частота причин поражения жевательных мышц распределилась следующим образом. Дисгармония окклюзии – 35%. Бруксизм 24%. Отсутствие зубов 20%. Эмоциональное напряжение 15%. Другие причины 6%. Ласкин предположил, что причиной синдрома является мышечное утомление, вызванное привычным стискиванием зубов. или скрежетанием ими. То есть формами поведения, направленными на снятие напряжения при психическом стрессе. Стискивание зубов, скрепение или скрежетание зубами в стрессовых ситуациях, как это показано Ингле, вызывают тревожность и чувство беспомощности, которые значительно более выражены У больных с миофациальным болевым дисфункциональным синдромом, чем у здоровых людей. В период стрессовых ситуаций у людей с привычным бруксизмом с достоверной значимостью увеличивается электромиографическая активность жевательной мышцы во время сна. Это патологии, имеющие функциональное происхождение, может в конечном счёте привести к органическим изменениям зубов, мышц и височно-нижнечелюстного сустава. В подтверждение важной роли психологического компонента миофациального болевого дисфункционального синдрома Грен приводит ряд работ, в которых показано, что многие личностные характеристики больных этим синдромом является типичными для психофизиологических расстройств. Из цитированных Грэеном работ осталось однако неясным, что чему предшествует: или боль изменяет психику больного, или психические изменения усиливают переживание боли больной. По мнению Шора, Симптомы могут быть обусловлены главным образом сомато-психическим, а не психосоматическим фактором. Боль доводит больного до сумасшествия. По данным наших авторов, эти факторы усиливают друг друга у многих больных с миофасциальной болью, и они оба требуют внимания. у больных с миофасциальным болевым дисфункциональным синдромом экспериментально вызванный стресс приводит к усилению электромиографической активности в жевательной мышце и лобном брюшке надчерепной мышцы тогда как электромиографическая активность икроножной мышцы кожная проводимость или частота сердечных сокращений остаются неизменёнными. Назначение таким больным плацебо оказывает выраженный положительный эффект. По данным Ольссона, у больных смеофациальным болевым дисфункциональным синдромом часто имеют место тревожность, чувство зависимости и похондрия, депрессия, неврозы и психозы. Лечение миофасциального болевого дисфункционального синдрома у больных с нелечённой или неизлеченной депрессией, как правило, оказывается неэффективным. С другой стороны, лечение только одной депрессии может лишь уменьшить, но не снять миофасциальную боль. Механизм нарушения окклюзии. Некоторые авторы считают, что основной причиной миофациального болевого дисфункционального синдрома является нарушение смыкания зубов верхней и нижней челюсти. Поскольку симптомы этого синдрома часто исчезают, по крайней мере, временно после протезирования, По подход к лечению синдрома сторонники этой точки зрения видят в коррекции окклюзии. Некоторые из них считают, что первичной причиной мышечной дисфункции и сопровождающей её боли является окклюзионная дисгармония. Тогда как другие видят первичную причину в нарушении функции височно-нижнечелюстного сустава. Вопрос об отправной точке, используемой при определении, какие зубы смыкаются в первую очередь во время сближения челюстей, является довольно сложным. Естественно допустить, что такой точкой или позицией должно быть положение покоя нижней челюсти. то есть такое её положение, при котором у больного в удобной вертикальной позе отсутствует напряжение в области мыщелковых отростков. Для определения положения покоя нижней челюсти были проведены специальные исследования. В одних исследованиях больные должны были произносить определённые звуки или слова, или производить глотательное движение. В других определялась нулевая линия электромиограммы при минимальной её активности. По данным первых электромиографических исследований положение покоя нижней челюсти, оценённое по началу активности двубрюшной и височной мышц, колебатся в интервале равным 11,1 мм. Разница между положениями покоя, выявляемыми клиническими и электромиографическими методами, может в среднем составлять 7 мм. Положение покоя нижней челюсти, определённое тем или иным методом, может оказаться нефункциональным её положение. Для выявления воспроизводимого положения покоя челюсти нужно учитывать такие факторы, как положение головы, возраст и психическое состояние больного. Один из методов локализации положения покоя назван миоцентрической окклюзией основан на измерении движения челюсти при минимальной активности электромиограммы однако этот метод чувствителен к позе и требует совершенного оборудования для определения скелетно-мышечной средней линии нижней челюсти может быть применена техника установления электромиографического нуля при боковых движениях челюсти. Любой электромиографический метод, применяемый для определения положения нижней челюсти, может дать серьёзную ошибку при изменении положения челюсти, вызванного содержащим триггерные точки тугим тяжом, который не проявляет электромиографической активности. Многие стоматологи используют в качестве отправной точки центральное отношение. Но по многим причинам определение этой референтной позиции имеет несколько вариантов. Раздел 7, глава 8. Как подчёркивает Гелп, центральное отношение носит динамический и вариабельный характер. и подвержена значительному влиянию многих факторов, в том числе и влиянию дисфункции жевательных мышц. По мнению Вейнберга, функциональному центральному отношению соответствует симметричное расположение головок нижней челюсти в центре суставных ямок. Тогда как любое изменение центрального отношения может быть связано со смещением одной из головок. Для лечения миофасциального болевого дисфункционального синдрома он предложил несколько видов протезов, в том числе и приспособление Таннер. При обследовании более чем тысячи больных с миофасциальным болевым дисфункциональным синдромом Шварц обнаружил, что этот синдром часто возникает после подтачивания зубов или вставления зубных протезов. По данным НЭЛ, полученным при обследовании 127 больных, наиболее частой причиной миофациального болевого дисфункционального синдрома является окклюзионная дисгармония. 35% и неудачные зубные протезы 24%. Часто значительное уменьшение боли в течение 2-3 дней достигается после вставления пластинки Холлея. Пертес настойчиво рекомендует в целях предотвращения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава корректировать ортодонтически в раннем возрасте различные нарушения окклюзии, в том числе и чрезмерную разрежённость зубов. Шор считает, что основной причиной дисфункционального синдрома височно-нижнечелюстного сустава является нарушение окклюзии, вызванное уплотнением латеральной крыловидной и других связанных с ней мышц и нарушением проприоцепции. Причины этих изменений могут быть миофасциальные триггерные точки. Смотри главу 3. Для устранения патологической окклюзии применяются различные протезы, но в процессе ношения они иногда вызывают ятрогенное заболевание зубов. Чтобы уменьшить вероятность ятрогенного заболевания, Шор предложил мандибулярное самоустанавливающее устройство, которое, как считает автор, нормализует нервно-мышечную функцию путём пошагового восстановления физиологического положения покоя. Автор считает, что перед регистрацией окклюзии И в восстановительном лечении большое значение имеет устранение спазма жевательной мышцы и негативной проприоцепции с помощью предлагаемого им устройства. К серьёзному нарушению мышечной функции может привести оклезионная дисгармония. Обследование 85 больных с расстройством жевания выявила достоверную корреляцию между зарегистрированной в ночное время электромиографической активностью жевательной мышцы и тяжестью симптомов и признаков дисфункции челюсти, включая степень изношенности зубов. Эффективность ношения шины для снятия этой электромиографической активности довольно вариабельна. У 25 больных с миофациальным болевым дисфункциональным синдромом проводилось специальное исследование электромиографической активности жевательной мышцы в начальное время до и после стабилизации верхней челюсти шиной. У половины больных электромиографическая активность значительно уменьшалась во время ношения шины. Но эта активность восстанавливалась как только больной снимал шину на ночь. Боль чаще всего не появлялась при восстановлении электромиографической активности. Это ещё раз указывает на то, что связь между электромиографической активностью, спазмом и болью носит не прямой характер. У другой половины больных активность мышц либо не уменьшалась, либо увеличивалась. Причина таких различных ответов электромиографической активности остаётся неясной. У большинства больных с миофациальным болевым дисфункциональным синдромом мышечный спазм является неконтролируемым рефлексом. Так, 50 больных могли снизить электромиографическую активность жевательной мышцы до нормального уровня, по крайней мере, временно, при помощи трёхминутной процедуры обратной биологической связи. По данным Гориан и Нев, латеральная и медиальная крыловидные мышцы поражается на стороне преждевременного окклюзионного контакта а жевательная и височная мышца поражается с противоположной стороны электромиографическое исследование 26 человек перед удалением зубов и через год после вставления зубных протезов показали значительные изменения в активности жевательной мышцы при отсутствии миофациального болевого дисфункционального синдрома Эдмисон и Ласкин обнаружили, что постоянство последовательности звуков при повторных закрываниях рта тесно связано с уменьшением выраженности симптомов миофациального болевого дисфункционального синдрома. Все эти факты указывают на то, что боль при миофасциальном болевом дисфункциональном синдроме модулирует периодонтальные афферентные влияния, идущие от места преждевременного окклюзионного контакта, и что у некоторых лиц нервно-мышечная система может адаптироваться к значительным механическим изменениям без проявления боли. терапевтические результаты также используются для подтверждения точки зрения. Удивительно часто окклюзионный протез шина, обеспечивающий плавный контакт зубов вместо преждевременного контакта зубов с какой-то стороны, облегчает боль при миофасциальном болевом дисфункциональном синдроме. но не всегда снимает повышенную активность мышц во время сна. Из 17 больных с височно-нижнечелюстным суставным синдромом у 84% окклюзионная шина дала положительный результат. Из 154 больных с миофасциальным болевым дисфункциональным синдромом которым была проведена коррекция окклюзии, у 64% симптомы исчезли полностью, и у 34% наступило частичное улучшение. Хирурги-стоматологи, как правило, рекомендуют консервативное лечение миофациального болевого дисфункционального синдрома. а хирургическое лечение височно-нижнечелюстного сустава назначают только при артрите этого сустава. Причины, по которым нарушение окклюзии в одних случаях приводит, а в других случаях не приводит к миофасциальному болевому дисфункциональному синдрому, еще не полностью выяснены. Тщательно проведённая регистрация электромиограммы жевательных мышц у пяти асимптоматических субъектов показала значительное межиндивидуальное различие в непосредственных ответах этой мышцы на экспериментально вызванное нарушение окклюзии. Через 10-15 дней вызванная окклюзионная дисгармония привела к снижению электромиографической активности у двух субъектов не изменила электромиограммы у двух и привела к усилению электромиографической активности у одного человека у которого начал развиваться мышечный дискомфорт этот факт наводит на мысль что как короткая нога часто способствует активности триггерных точек в квадратной мышце поясницы, но редко агревирует их. Так и окклюзионная дисгармония может поддерживать активность триггерных точек, но не активировать их. Последнее достижение анатомия височно-нижнечелюстного сустава. Новые концепции о механике этого сустава дают возможность понять механизмы его дисфункций и как эти дисфункции связаны с жевательными мышцами. Суставной диск, состоящий в основном из коллагеновых волокон, расположен между головкой мышелкового отростка и височной костью. Смотри рисунок 17-й. На рисунке 17-м представлена анатомия височно-нижнечелюстного сустава в сагитальном разрезе. А. Основание ножка суставного диска. Б. Тонкая некровоснабжаемая часть диска. В. Задняя утолщенная часть диска. Г. Зоны коллагеновых волокон. ориентированных в трёх перпендикулярных направлениях. Д. Слой параллельных коллагеновых волокон на верхней поверхности диска. Е. E. Слой параллельных коллагеновых волокон на нижней поверхности диска. Ж. Сосудистая коленчатая область диска. З. Верхний эластиновый слой двухслойной зоны. Е рыхлая соединительная ткань, сосуды и нервы. К нижний коллагеновый слой двухслойной зоны. Суставная поверхность височной кости является не крышей суставной ямки, а представлена задним скатом, гребнем и у многих людей ещё передним скатом суставного бугарка. или возвышение. Смотри рисунок 18. На рисунке 18 изображена артрография нормального функционирования височно-нижнечелюстного сустава при открывании рта. А. Рот закрыт. Б, В и Г постепенное открывание рта. Диск вместе с суставной головкой казит вперёд к суставному бугорку, а иногда проскальзывает через него. Верхний слой двухслойной зоны диска напрягается. Поверхности суставного бугорка и головки нижней челюсти, оказывающие давление друг на друга, покрыты в основном коллагеновыми волокнами, а не суставным хрящом. как в большинстве других суставов тела. Это позволяет головке нижней челюсти легко смещаться из ямки на суставной бугорок. Диск делит полость сустава на два не сообщающихся между собой отдела: верхний и нижний. Синовиальная ткань ограничена периферией этих отделов, и распространяется за пределы суставных поверхностей. Диск прочно прикреплён к медиальному и латеральному полюсам головки нижней челюсти. При своих смещениях во время открывания и закрывания рта головка нижней челюсти увлекает за собой диск. Следовательно, во время движения нижней челюсти приводящего к смещению её суставной головки происходит выраженное изменение в конфигурации обоих отделов полости сустава а это опровергает ранее существовавшую точку зрения о том что верхний отдел способствует смещению суставной головки а нижний отдел функционирует как шарнирный или блоковидный сустав Прикрепление диска показано на рисунке 17 и подробно описано. Задняя зона прикрепления диска представлена двумя слоями: верхним, состоящим из эластина, смотри рисунок 17З, и нижним, состоящим из коллагеновых волокон. Смотри рисунок 17К. Перед этими слоями и между ними находится интенсивно кровоснабжаемая ареолярная ткань. Смотри рисунок 17-й ЖЭИ. Верхний эластический слой прикрепляется сзади к барабанной части височной кости, и при смещении суставной головки нижней челюсти и диска вперед он натягивается. Нижний эластический слой, который височный слой Коллагеновый слой прикрепляется сзади и снизу к суставной головке. Он смещается вперёд вместе с суставной головкой и диском до определённого уровня, после которого он препятствует этому смещению. Наименьшая толщина диска в области вращения. Смотри рисунок 17Б. Перед диском основание диска утолщается, хорошо кровоснабжается и служит вместе с верхним краем крыловидной ямки нижней челюсти местом прикрепления верхней головки латеральной крыловидной мышцы. Смотри рисунок 17А. Недавно с помощью метода артрографии верхнего и нижнего отделов суставной полости предложенного Вилкисон была продемонстрирована нормальная функциональная взаимосвязь диска с суставной головкой и суставным бугорком. Смотри рисунок 18. Сначала при опускании нижней челюсти в суставе происходит главным образом вращение и некоторое смещение суставных поверхностей. вовлечением в основном нижнего отдела полости сустава. По мере дальнейшего опускания челюсти изменения формы контрастного заполнения передних и задних углублений верхнего и нижнего отделов суставной полости являются показателями движения диска, вызванного смещением суставной головки функций мышц. Существует разумное согласие относительно главных функций жевательных мышц. Исключение составляет лишь верхняя головка латеральной крыловидной мышцы. При опускании нижней челюсти активны двубрюшная, челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная мышцы. при смещении суставных поверхностей, активная нижняя головка латеральной крыловидной мышцы. Активность жевательной, медиальной крыловидной и височной мышц, а также верхней головки латеральной крыловидной мышцы, приводит к подъему нижней челюсти. Движение нижней челюсти в сторону достигается при активности снизу. главным образом задней группы волокон височной мышцы на ipsilateralной стороне а также медиальной крыловидной мышцей и нижней головки латеральной крыловидной мышцы на контрлатеральной стороне Очевидно, что в этом движении участвует жевательная мышца либо на контрлатеральной, либо на ipsilateralной стороне. при выдвижении нижней челюсти вперёд активизируются медиальная крыловидная, жевательная и надподъязычная мышцы, а также нижняя головка латеральной крыловидной мышцы и иногда передняя группа волокон височной мышцы. При втягивании нижней челюсти назад активируются средняя и задняя группа волокон височной мышцы, двубрюшная мышца и иногда глубокая часть жевательной мышцы. До недавнего времени считалось, что функции верхней и нижней головок латеральной крыловидной мышцы не различаются, поскольку сзади они прикрепляются почти к одним и тем же точкам. а обследованию с помощью пальпации и регистрации электромиограммы через ротовую полость подвергалась только нижняя головка мышцы в виду более лёгкого доступа к ней, чем к верхней головке. Однако при раздельной регистрации обеих головок мышцы, проведённой у макак резусов и у человека, было обнаружено что они функционируют реципрокно. Верхняя головка латеральной крыловидной мышцы имеет три необычных свойства. Первое. Она прикрепляется к диску, движение которого является необходимым условием нормального функционирования височно-нижнечелюстного сустава. Далее сзади Она прикрепляется к переднему идеальному краю диска и к верхнему краю крыловидной ямки. Таким образом, то, что мы раньше знали о функциях латеральной крыловидной мышцы, относится только к ее нижней головке. Верхняя головка выполняет особые функции, связанные с положением диска. Второе. Действию большинства мышц дела. Противодействуют либо гравитация, либо другие мышцы. Действию же рассматриваемой жевательной мышцы противодействует эластический слой двухслойной зоны, находящейся за диском в нижней челюстной ямке. Смотри рисунок 17. Центральная нервная система не контролирует противодействие оказываемая на верхнюю головку мышцы и поэтому не может прекратить его как это бывает с активностью мышц антагонистов других групп активность верхней головки латеральной крыловидной мышцы по существу направлена против эластичности третье по данным электромиографических исследований Верхняя и нижняя головки мышцы функционируют рецепрокно. Верхняя головка активна только при закрытом рте, поднятой нижней челюсти. Ошибочно основным движением мышцы мы считаем ее сокращение с укорочением в противоположном действию нагрузки направлений, укорачивающее сокращение. Сокращение же данной мышцы направлено на замедление ее растяжения, удлиняющее сокращение. И, следовательно, на управление возвращением суставного диска в его исходную позицию по мере того, как суставная головка нижней челюсти также смещается назад к заднему склону суставного бугорка. Эта удерживающая функция способна. похоже на функцию околопозвоночных мышц спины при наклоне туловища вперёд Следует отметить, что только задняя группа волокон нижней головки латеральной крыловидной мышцы прикрепляется к шейке нижней челюсти. Поэтому при опускании челюсти она одна способствует перемещению вперёд суставной головки над суставным бугорком Кроме того, нижняя головка вносит значительный вклад в боковое смещение нижней челюсти. Смещение суставной головки. Задне-верхнее смещение суставной головки в ямке сустава является одной из патологий, которая может быть связана с миофасциальным болевым дисфункциональным синдромом. Сопоставляя рентгенологические данные со структурой сустава, Шемэн показал, что вносить заключение об этом смещении на основании обычной рентгенографии сустава рискованно. Для этой цели наиболее надёжной является томография. Как уже было сказано выше, функцию височно-нижнечелюстного сустава обусловливает именно взаимоотношение суставной богорог, суставная головка, а не взаимоотношение суставная ямка, суставная головка.